Однако дальнейший перелет оказался невозможен. Советский Союз потребовал арестовать угнанную у него машину. Кого-то из Нкида жаба задушил он подсчитал только прямые убытки, и что все то же самое могли бы получить советские летчики и советское государство. Сочинил телегу, выяснил, что и как, и бомбанул прямо в Париж. Вообще-то всем было обидно и досадно, что куча премиальных денег ушла из-под носа к конкурентам. Но доходить до того, чтобы объявлять частный самолет государственной собственностью, это уже слишком. Изготовлен он был на частном заводе, государству его не передавали, по общесоюзному регистрационному свидетельству числится в личной собственности. А то, что сорвали все призы, это же здорово. Серийная машина выпускается в СССР, заказы должны просто посыпаться. Илья предъявил документы и решение лондонского арбитража, но самый короткий безопасный путь оказался закрыт. Раскрывать свою связь с ОГПУ ВЧК было нельзя. Пришлось лететь в круговую через Турцию и Афганистан. С четырьмя посадками добрались-таки до Тяньцзиня. Уже здесь оформили последний рекорд. Первый в мире кругосветный перелет с тремя сверхдлинными участками. Тут пришлось обращаться в бельгийскую концессию ставить у себя телеграфную станцию, так как дом оказался просто завален телеграммами, сообщениями, поздравлениями и деловыми предложениями. Пришлось списываться с Иваном и доставлять его сюда из Сахаляна, что под Благовещенском. Народец у нас оказался мелкий и мстительный. Шуранули его из горсовета, работал в порту грузчиком. Говорил, что рук таким образом разрабатывает. По совету Кристапа Вань и, и его племянник отвезли сначала в Большой Хинган к тому самому доктору, у которого останавливался по пути во Владивосток. Через два месяца Иван вернулся с рукой, которая мог нормально писать. Так как заканчивал Академию красных директоров, то он и стал исполнительным директором и авиакомпании, и авиаконцерна, как решили обозвать конгломерат из пяти предприятий. Крестап вначале сильно ругался, что не выполнили в полном объеме те задания, которые давались на перелет. Затем сменил гнев на милость, так как отбои не было от предложений. В основном они сводились к размещению рекламы на самолетах. Те самые линии по раскрою дюраля, которых мечтали, достались почти даром, две по цене одной. Одна, естественно, ушла на родину, где выделили еще место для строительства нового сборочного цеха. Связь с Кербером была восстановлена, и они приступили к созданию четырехмоторного гиганта, специально предназначенного для дальних рейсов через океан. Приходилось поторапливаться, так как тема стала очень модной. Все компании заявили о начале строительства межконтинентальных летающих лодок. Определенные резоны в этом были. Лодки не требовали аэродрома, она могла сесть на воду и дождаться помощи на плаву. Самолеты летали... над теми же путями, по которым ходили пароходы из Европы в Америку. Но лезть со своим уставом в тугой узел проблем, завязанных над Атлантикой, Илье не хотелось. Они взялись проектировать Тихоокеанский вариант гидросамолета «Амфибии» четырехмоторного гиганта на 70 десантников или 52 пассажира. Сразу предусматривалось четыре варианта самолета – противолодочный, десантный, пассажирский и грузовой. Сбоку на фузеляже крепились внешние протектированные топливные танки в виде небольших треугольных крыльев с большой стреловидностью, выполнявших роль поплавков и ниже убирающегося шасси. Запасов топлива должно было хватать на 16-24 часов полета. Противолодочный бомбардировочный вариант предусматривал размещение кассет-бомб во внутреннем объеме фузеляжа со сбросом через бортовые бомболюки, расположенные выше ватерлинии. Торпедное вооружение не предусматривалось. Двойные лонжероны, изготовленные в виде кессонов, позволяли нести очень длинное крыло, на котором не было подкосов и поплавков. Кокпит был заглажен, как на КБ-6. Оборонительная турель стояла в хвосте. Бортовые турели отсутствовали, но предусмотрены места для крепления шести шкворней с каждого борта. Правда, в Китае эта модель будет выпускаться только в двух вариантах, гражданских. Все военные чертежи ушли в Союз. Здесь решили не оставлять ничего, упоминающего во военном будущем этого самолета. Уже значительно позже нашлось место для торпед. Но его основной продукцией так и остался удачный, неприхотливый КБ-6 и его модификации. Ему удлинили фузеляж, ставили разные двигатели, в том числе и четыре штуки, которые предусматривались в первоначальном варианте. Попробовали установить и носовую стойку за счет увеличения длины мотогондол, сместив положение основных стоек Машина стала узнаваемой на всех континентах. Выпускали вариант «П». так как в тропической части Тихого океана находилось много островов, где соорудить взлетную полосу было проблематично. В военно-транспортном исполнении машину испоганили турельными установками, защитив ее сверху, снизу, с бортов и в заднем секторе. Верхние и нижние установки были убирающимися в корпус, хотя скорость и дальность ВТА-версии была значительно ниже. Сказывалось, что машину проектировали в гражданском варианте. Ли И получил диплом летчика, став первым китайским летчиком, допущенным к управлению тяжелым пассажирским самолетом. До этого все пилоты выпускались с допуском на самолеты ДХ-9А и их модификации. Кроме КБ-6, он освоил и все остальные самолеты компании, включая истребитель-моноплан КБ-5. Больше всего ему нравилось летать на нем. Завод в Тахэ наклепал их уже 150 штук для авиации Етине. Еще 320 стоял на территории СССР. Шесть полков было сформировано и обучено в Хабаровске и Благовещенске. Но стал вопрос об ударных частях, для которых требовались бомбардировщики. Таких машин никогда не проектировали, и не было никакого опыта в их использовании. Пока эту роль продолжает выполнять двухместный биплан ДХ-9А с бомбовой нагрузкой меньше, чем у истребителя. Но у основного противника тоже ничего не было, хотя они и пригласили к себе несколько немецких инженеров. Англичане и американцы договорились между собой и больше не передавали новейшие технологии японцам. Кстати, американский генконсул в Тяньцзине, прежде чем установить с компанией Илья отношения, строго предупредил, что не допустит слишком доверительных отношений между авиакомпанией и заводом с японцами. Но строить завод в прямой досягаемости флота Японии Илья не собирался. Гораздо важнее было собрать незаметный боевой кулак в городе. Для этого требовались боеспособные самолеты и бойцы. и все это приходилось делать в условиях строжайшей конспирации. Цао Кунь, так сказать, президент Китайской республики и его спецслужбы, больше всего на свете боялись коммунистов. Даже к японцам они относились лучше, благодаря чему те все больше и больше распоясывались. Тем более, что все свергнутые правители Китая находили себе защиту именно под крылышком Японии. У них был полный набор, от императора Пу И до Ли Янхуна, предыдущего президента. Уходить с в ходе войны территории они не собирались, достаточно того, что пришлось уйти из Приморья. Идут активные переговоры о Северном Сахалине, вроде как они сдвинулись с мертвой точки. Подписано соглашение, что японцы отойдут на старую границу в течение года. Немаловажную роль в этом сыграли лодки КБ-4 с торпедным вооружением и замерзающий татарский пролив, форсировать который могла и пехота, и конница, и артиллерия. Японцев очень интересовали двигатели, но наших хватило мозгов сказать, что сначала уход с наших территорий, а уж потом разговор об экономическом сотрудничестве. Плюс японская агентура во Владивостоке подтвердила опасения японского генштаба, что крепость полностью восстановила боеспособность, которая значительно возросла из-за наличия у советов корректировщиков конвертопланов и переброски из Петрограда новейших 52 калибр длиной 14-дюймовых пушек. Плюс США и Англия продолжали давить и требовать ухода с оккупированных территорий. А тут еще и мощнейшее землетрясение приключилось. Разрушены Токио, Йокогама, требуются деньги на их восстановление. Вести войну пока не на что. Именно поэтому возник затор в авиастроении, тем более что единство во взглядах конструкторов на будущее развитие авиации пока нет. Японцы строят исключительно бипланы из дерева, со слабой коробкой крыльев, которой не маневрируют толком, не вести воздушный бой пока не могут. Жаль, что образцов этой летающей рух леденец, чтобы потренировать летчиков. Следует отметить, что эти деяния особо не рекламировались и не афишировались. Компартия была не слишком многочисленной организацией. Кроме милитаристов, в военной клике Китая, которые обычно никаким партиям не примыкали, существовала партия Гоминьдан, националистическая партия Китая, имевшая довольно широкую поддержку как среди крестьянства и люмпинов, так и среди немногочисленной буржуазии и интеллигенции. Уровень поддержки был высок, так как именно эта партия начала революцию 1911 года, приведшую к краху династии Цин. Глава этой партии стал первым исполняющим обязанности президента республики. Если проводить параллели с русской историей, то это была смесь эсеров и кадетов, взбитая в миксере, и эту пену выплеснули на всю страну, явно для того, чтобы революция задохнулась в этих миазмах. По состоянию на текущий 1924 год в стране правит уже седьмой президент, а власть фактически принадлежит Джан Цзу Линю, губернатору и главнокомандующему провинции Финтянь, бывшему бандиту, перешедшему на сторону властей в 1902 году, который, будучи руководителем военной секции Финтяньского общества охраны государства и народа, остановил развитие революции, потопив ее в крови. Провинция граничит с оккупированной Кореей, и генерал пользуется особым расположением со стороны командования Квантунской армии Японии, которые в последнее время стали отдельным государством в государстве Японии. Ими предлагался даже перенос столицы Японии из разрушенного Токио в Пхеньян с целью продолжить порабощение Китая. Еще одна провинция, Дзилинь, соседствующая с отчужденной территорией КВЖД, тоже признала власть Дзулине. Здесь требуется пояснить, это и марионетка японцев. В Финтиане находится бывшая русская крепость Порт-Артур, а южная ветка КВЖД проходит по второй провинции к Харбину. Эти территории в результате портсманского мира находятся под юрисдикцией Японии, так как ей переданы права России на аренду этих мест. Вот так, понятно? Именно против Джан Зулини готовится выступить Етинь. И товарищ Сергей Алексей Луцкий со своим корпусом охраны КВЖД. И именно для этого здесь, южнее, готовим боевые группы, чтобы ударить во фланг группировки Дзулини, который, по всем сведениям, у него не защищен. Совсем. Здесь, в Тянзине и Пекине, у него только друзья, коллеги и партнеры. Кстати, больше всего он любил бывать у Кристофера Лауберга, Салминша, главы резидентуры ВЧК в Китае. Кристоф был лучшим другом многих милитаристов. Все шли к нему на поклон за оружием и боеприпасами. Они у него были дешевле, чем у японцев, у которых возникли финансовые сложности в связи с землетрясением. В результате этих контактов командование было полностью в курсе планов японцев практически на всей территории Китая. Были известные планы захвата Западной и Северной Манчжурии, объявление КВЖД совместным предприятием, а в случае чего дорога могла быть полностью передана Японии. Сами японцы, согласно Вашингтонской конференции, таких прав были лишены, поэтому основную ставку они делали на двух джанов – джан зулиня и джан Зунчана. Плюс японцам удалось подвигнуть на подвиги кантонских сидельцев. Некогда мирный Суньеццен объявил об объединительном походе. Его подогревали не только японцы, но и Коминтерн. В Москве в 1924 году прошел Пятый Конгресс Коминтерна, активное участие в котором принял находившийся до этого в Апале Тровский. Он получил разрешение прибыть на похороны вождя в январе 1924 и уезжать обратно в Верный не торопился. Умело жонглировав словами и понятиями, он протащил через Коминтерн решение Вашингтонской конференции, которое до этого РСФСР и СССР не признавали. Дескать, Китай имеет такое же право на КВЖД, как и СССР. Причем ключики от нее он решил вручить националистам и правому крестьянскому крылу Компартии Китая, между которыми было заключено перемирие и соглашение о том, что пора объединить Китай под совместным флагом Гоминьдана и КПК. То есть Коминтерн признал кантонское правительство, и вся работа ВЧК по созданию на севере Китая условий для перехода власти к левому крылу КПК, опиравшихся на рабочих, могла пойти лесом. Слава богу, Троцкий не был полностью в курсе, какой сюрприз хранился у нас в тайге Западной Маньчжурии. В марте 1925 года, как только стало известно, что Сунь Ецэн умер, а власть перешла к чан Чанкайши, который начал Великий Северный поход, пришла шифровка из Харбина, в которой Крестапо и Илью просили подъехать для координации усилий. Кажется, за этим последует отзыв и арест. Именно такая мысль была высказана Крестапом, когда он прочел расшифрованный текст. Он снял трубку телефона и набрал номер на диске. Бельгийцы к этому времени поставили в Тяньцзине автоматические телефонные станции, соединившись с Ильей. Илюша, ты бы не мог подъехать? Приветствую, кристап Было бы лучше, если бы ты сам заглянул к нам. Есть на что посмотреть. Нет, давай сюда, Ильи с собой захвати. Он в воздухе. Ты слышал, что я сказал? Сейчас подъедем. Илья приказал выложить Т, и как только Ильи приземлился, подъехал к его самолету, они тронулись на юго-запад. Не любил Илья, когда его отрывали от дела. Они с новым инженером концертом Маком Лэдденом придумали, как ускорить сборку цельнометаллических самолетов. Более того, теперь детали можно было делать в одном месте, а собирать в другом. Американцы были большими специалистами в области массового производства, поэтому один из совладельцев компании Consolidated второй год трудится на заводе в Тахо. Бестапельная сборка, над созданием которой вот уже год бились лучшие умы концерна, наконец заработала в новом сборочном цеху. Пришлось пересмотреть технологические цепочки всех этапов и окончательно разделить машину на отсеки. Это касалось абсолютно всего. Теперь каждый отсек собирался полностью отдельно от остальных, а на сборке готовые отсеки соединялись между собой, скручивались трубопроводы, соединялись разъемы проводов. Теперь завод мог выпускать от 7 до 21 машин в день или сутки. Два первых образца прилетели сегодня с завода. Чуть позже этот метод сборки и проектирования назовут плазово-шаблонным. Сменная производительность возросла в 7 раз. Мак Ледден таким образом зарабатывает на лицензию. Он же принял участие и в строительстве первой КБ-8, полностью спроектированной по этому методу. КБ-6М, пролетевший сегодня, заменит на потоке уже устаревшую шестерку. МКО создана для массового производства. Ее интересной особенностью является то обстоятельство, что теперь ее фактически невозможно скопировать, только официально приобретя плазы и шаблоны. А это возможность размещения производства в любой точке мира. Именно это хотел показать шеф Уилья, но приходится крутить баранку и жать почти... постоянно на клаксон. Автомобилей в городе еще мало и даже правил движения еще не существует. Поэтому приходится распугивать многочисленных рикш, спешащих куда-то по неровным улицам севера города. Европейский вид, с стратуарми, улица приобретет южнее, там, где начнутся европейские кварталы. Там даже есть регулировщики, очень похожие на лондонских, только лица под черной каской немного другие, с узкими глазами и плосковатым скуластым лицом. шеф как обычно одетый в белый костюм порадовал сообщением и они уселись обсуждать как обезопасить встречу составили шифровку и направили в харбин только ли которого там не знали он дало чтоб обстановкой встретиться с лазуой и луцким если это действительно они вызывают то не откажут в переносе места встречи светиться обоим в городе совершенно не стоит тем более что илью еще и разыскивают за незаконный переход границы причем не только его самого но и брата ивана Помимо гпу ВЧК, а последние три буквы все чаще и чаще начинают опускать в названии, разведкой и контрразведкой занимаются все подряд. НКВД, флот, армии партийный комитет и Коминтерн. Разведслужба есть и у НКИД, плюс самодеятельные товарищи, борцы за справедливость. Но тревога, поднятая Крестапом, оказалась ложной. Встретиться обсудить план действий хотел именно руководство полосой отчуждений командования ОДВА, особой дальневосточной армии. Встреча произошла в Цицикаре, на военном аэродроме в южной части города, возле моста через реку Копин, левого притоку Сунгари. Уютный, весь утопавший в зелени, военный городок с прудом, в котором плавали огромные золотые рыбки. Беседка на берегу пруда превратилась некоторое время в Смольный, штаб вооруженного восстания. Объединение Китая, точнее вооруженных сил Кантона и бывшей императорской армии Китая, особенно учитывая то обстоятельство, что к ним присоединятся боевые отряды Компартии, совершенно не устраивало тех людей, которые собрались в этой беседке. Уже прошел третий съезд Компартии, на котором все, кроме Джанго Тао и Зухани, высказались о присоединении к Гоминьдану. Секретарь ЦК Компартии Чэнь дусю ранее активно сопротивлявшийся союзу с националистами, неожиданно проголосовал за это решение. В результате Джанго Тао, генеральный секретарь Всекитайского секретариата профсоюзов, остался в меньшинстве, Несмотря на то обстоятельство, что он представлял китайский рабочий класс. Сейчас он сидит слева за столом, на котором разложена карта северо-восточной части Китая, с нанесенными на нее непонятными значками и надписями на непонятном языке. Русским он не владеет, он с юга. Кроме него в беседке еще четверо китайцев, но из хайнцев только он или Даджао. Оба бывшие секретари ЦК КПК. Остальные манжуры русские. Его и Даджао привез сюда Ли И. Зачем? Этого они пока не понимали. Из Москвы им привезли документы Пятого Конгресса Коминтерна, из которых явствовало, что, оценивая положение мирового хозяйства, Конгресс отметил, что период промышленного аграрного кризиса продолжается, неизбежны новые обострения социальных противоречий и новые бои между буржуазией и пролетариатом при одновременном повороте мелкой буржуазии в сторону пролетариата. То есть говорилось о том, что они оба ошибались, называя уклоном вправо высказывания «чень дюсю», что буржуазно-демократическая революции в Китае должна руководить только буржуазии а пролетариат может оказывать революции лишь пассивную поддержку. То есть Коминтерн принял такое же решение – стать попутчиком мелкой буржуазии и плыть по течению в том же направлении. Первым выступал Алексей Луцкий, командующий корпусом охраны КВЖД и управляющий КВЖД. Речь шла о непрекращающихся провокациях, как мукденской армии Джан-Дзулине, пытающийся помешать движению поездов и продвинуться вперед из двух соседних провинций, так и попыток кантонского правительства распространить на КВЖД китайское законодательство, то есть налоги со стороны непризнанного правительства Китайской республики. Официальное правительство Китая прекрасно понимало ситуацию. Особая дальневосточная была не по зубам никому, но ради прибыли КВЖД ранее было готово заключить союз с Японией, хотя текущий президент однозначно сказал, что японцы в этом случае оставят всех с носом. собственной армии пекинское правительство не обладало, поэтому не вмешивалось в дела КВЖД. То есть объявленный северный поход чан Кайши ставит перед собой задачу добиться отчисления из сказанной дороги. Причем за стол переговоров официально они садиться не хотят. Дескать, есть решение Вашингтонского обкома, выполняйте. В этих условиях командование стрелкового корпуса охраны считает необходимым разгромить вооруженные группировки противника, не дожидаясь подхода частей чан Кайши. Просим командование Дальневосточной армии и войска Красной армии Китая оказать помощь в сохранении имущества и работоспособности верной нам социалистической собственности. Лазо и Етинь высказались за то, чтобы оказать помощь стрелкам корпуса. Причем основная роль отводилась именно Етиню. Дальневосточники будут находиться в полной боевой готовности. Оставался один вопрос. Что делать, если подключиться Япония? «Что думаешь, Илья?» – спросил Лазо. что речек между Синченем и Сипингом целых шесть. По единственной дороге им войска перебросить не удастся. Да и станция Куанчинзи, где кончается японская колея, законная цель. Возле каждой станции казармы войск Мукденской армии. да и мосты на Амноккане вряд ли с воздуха защищены. И запечатать Долянский полуостров не так сложно. А что будешь делать, если подойдет флот? Пока что КБ-4 еще выпускаются в торбедоносном варианте. Попугать возможность имеется. Торпед только шесть. «Бери больше. Двадцать шесть, но двадцать нуждаются в заправке воздухом. Они с пятого года лежат на станции Мостовая-2. Они же без прибора Обри. Их проще выбросить. Торпеды делались в Австрии Венгрии, теперь этот завод находится в Италии. Ты что, по японцам стрелять ими собрался?» «Вообще-то нет, не думаю, что до этого дойдет. Может купить у итальянцев? А когда ставить? Самолетами». «Не будем разбрасываться, попробуем зарядить или обменять их на более новые в Владивостоке». Вот всегда так, готовимся, готовимся, потом выясняется, что ничего не готово, сказал Лазо. О том, что мы не готовы воевать с Японией, нам известно с 1918 года, заметил Луцкий. Но это ничего не меняет. Харбин находится в 600 километрах от берега, и мне лично все равно, подойдет японский флот или нет. Сергей Георгиевич, в сторону не уводи разговор. Ты прекрасно знаешь, что как сухопутная армия войска Японии годятся только в качестве музейного экспоната. Поэтому молотить их надо до того места, от которого они смогут нас корабельными орудиями достать. Дальше мир уважения международных договоров. Так действовали в прошлый раз и прокатило. Предлагаю также действовать и дальше. Весь этот разговор Ли переводил на Путунхуа. Глаза у обоих ханьцев были похожи на блюдца. Они же не проходили через горнило гражданской войны и рисковать не привыкли. Илья вполне серьезно считал, что имеющимися самолетами сможет нанести неприемлемый урон как мукденской, так и квантунской армии. Воздушная разведка, которой он занимался два с половиной года, показывала, что японская армия к отпору не готова. Она могла воевать только с безоружными. Любая из дивизий, задействованных в операции, превосходит по управлению и огневой мощи и ту, и другую армии. Но силы противника были велики. Мукденская армия насчитывала 300 тысяч человек личного состава при 210 орудиях, 320 мортирах, 350 пулеметах, двух бронепоездах и шести самолетов. Квантунская армия насчитывала 70 тысяч штыков, 11 кораблей сунгарийской флотилии, 6 бронепоездов, 18 легких французских танков и около 220 боевых самолетов, как истребителей, так и бомбардировщиков. Официальных войска находились южнее Мугдена, на Ляулянском полуострове. Это направление прикрывало крепость Байдаин, в составе гарнизона который находилось более 70 тысяч человек третьей армии под командованием сына Дзулини, Джан Сюэляна. Больше четверти армии Джан -Зулини. Порядок действий был определен, в соединении армии подготовлены приказы, до всех присутствующих дошло, что требуется сделать. Оба бывших секретаря ЦК подписались под приказами. Дело оставалось за малым, требовалось провокация со стороны белокитайцев. А вот с этим вышла заморочка, провокация просто как обрезала. Где-то прошла мощная утечка. Причем ни Готау, ни Даджау были ни при чем, они оставались на территории Северной Манчжурии. Инспектировали войска Етини, который неофициально чисился генерал-губернатором западной и северо-западной Манчжурии. Если говорить современным языком, то провинцией хэйлун или Амурской и северной части внутренней Монголии. Назначенного Пекином губернатора Чан Чин Хоя в Амурскую область Манчжурии просто не пускали. Он сидел в Янбине под крылышком у японцев и время от времени напоминал о себе нотами, на которые никто не отвечал. Несмотря на объявленный северный поход, Чан Кайши занялся приморскими районами кантона – причем ему помогал какой-то белый генерал Уральский. Им пока сопутствовал успех, даже добились того, что Британия объявила морскую блокаду кантону На север он не пошел. Илья успел сгонять машины в Италию, даже встретиться с Муссолини пришлось. Но новенькие 18-дюймовые торпеды привез с приборами Обри, с подогреваемым баллоном сжатого воздуха и с ходом до 6560 ярдов. Часть приобретенных торпед отправили в Союз, из них впоследствии сделали торпеды 4536 Кроме того, уже овладев новым методом сборки, выпустили две секции со встроенным бомболюком для КБ-6 и установили на него оптический прицел для горизонтального бомбометания, тоже итальянский, превратив транспортник в бомбардировщик. Внешнюю подвеску бомб делать не стали, чтобы не подвергать машину опасности быть атакованными истребителями противника. Все японские истребители были бипланами и уступали в скорости КБ-6, причем значительно, до 150 км в час. Закупили большую партию новых авиационных «Виккерсов», в том числе под патрон 12,7 мм, и английскую переделку «Льюисов» с тонким стволом, сделанную специально для самолетов. Но барабанное питание на 97 патронов уже никого не удовлетворяло, поэтому основным пулеметом стал «Авиавиккерс» с лентой на 500 патронов. С одной стороны, времени Илья не терял, но с другой дела обстояли скверно. Япония потихоньку очухивалась после катастрофы, Стало известно о выпуске в Японии танков на базе МКА випит и ФТ-17 «Тип ЧИ» и формировании на их основе первых бронетанковых подразделений. Сообщили об этом в Москву. Те перебросили в Амурский край 33 танка МК-4, МКА и 18 «Рено». Вместе с танковым полком хорошо, что перебросили весь полк. И даже со складами. Прибыл командар Мубаревич. Он-то и открыл секрет, что под фамилией Уральский скрывается комкор «Блюхер», который им всю малину обосрал. У Баревича много рассказывал о танках, он перед этим ездил в Германию, учился там в их академии генштаба. И тут у него с языка срывается слово liberty и упоминается танк МК-8, дескать, самый мощный, тяжелобронированный, совместно англо-американский танк. Применялся в боевых условиях всего один, все комплекты отправлены в США, вроде как из них что-то собрали. А у Ильи целая папка переписки с управлением армии США, в которой они просят изготовить, передать или выкупить лицензию на КБ-6. Что удивительно, у Убаревича на руках такой же нансенсовский паспорт на имя гражданина мира Иеронима Белова. Поэтому они уселись в новую летающую лодку, чтобы бизнес от государственных задач не отставал, и полетели через Гонолулу в Сан-Франциско, прихватив с собой МакЛэддена, который стал основным тараном. Через него 52 танка МК-8 были доставлены во Владивосток вместо Китая. Его компания Consolidated подписала с авиакомитетом США два больших контракта на поставку лицензионных самолетов КБ-6М и КБ-8. Самый большой контракт на поставку 500 и 28 машин соответственно. Наш завод будет получать комиссию и поставить двигатели для всех машин, создав центр по обслуживанию, ремонту и обучению в Америке. Почему так срочно пришлось доставать тяжелые танки? Большое спасибо по этому поводу требуется сказать русскому императорскому флоту. В 1922 году Япония приняла на вооружение первую в мире противотанковую пушку – калибром 37 мм, тип 11, созданную из стволиков для тяжелых орудий русского флота и использующую русский же снаряд 37 мм, запасы которых Япония захватила в порт Артуре, и на тех кораблях, которые сдались японцам из старой Тихоокеанской эскадры. В 1919 и в 1920 х годах Илья и другие командиры Амурской партизанской армии гоняли японцев, как мышь, веником, бронеавтомобилями с которых 6,5-мм аресака и пулемета на основе этого патрона ничего сделать не могли. В 1922-м положение японцы исправили. У этой пушки даже колес не было, 4 станины и все. Могла быть использована как зенитная. Переносилась шестью бойцами, в расчете было 10 человек, отделение, половина из которых считались запасным расчетом. Эти же стволы японцы решили использовать для вооружения своих танков. Броня МК-8 держала выстрелы из этого орудия. Начальная скорость вылета снаряда из нее была невелика, меньше 500 метров в секунду. Но для остальных танков и бронемашин Красной Армии это орудие представляло большую опасность. Белокитайцы прокололись только в ноябре 1925 года, попытавшись досмотреть дипломатическую почту в Курьерском купе. Этот вопрос был заранее проработан Субаревичем, и по своим каналам Крестап направил Дезу, что дипкурьер Коротков везет согласованный план наступления Красной Армии СССР в шести провинциях, граничащих с Китаем. 11 ноября 1925 года рыба клюнула, причем в Мукдене. Коротков только погрузился в поезд в Харбине со своей почтой и направился в Пекин. Он вез ноту СССР о невыполнении Японии обязательств по разоружению порт Артура. По Вашингтонскому договору Япония обязалась разоружить ее, плюс обычные дипломатические документы и почту для сотрудников. Японцы в операции задействованы не были, хотя информация в первую очередь интересовала их. Таким образом, мы знакомили китайцев с совершенно секретной информацией о состоянии крепости Порт-Артур, так как они были лишены права контроля, а Англия, Франция и США имели право на такой контроль. СССР они уведомляли по особому соглашению, которое секретом для японцев не являлось, и наши представители включались в комиссию в составе американской делегации. «Но Диппочта охраняется международными соглашениями, а тут такое нарушение!» Етинь среагировал сразу. Внезапным ночным ударом была взята станция Куанчиньцзи, это в старом русском написании, и его кавалеристы и бронепоезда двинулись к Мукдену. Мост через Сунгари в Гирине подвергся бомбардировке и был поврежден, а затем подобран диверсионной группой 4-й армии КАК, Красной армии Китая. Фактически армия была одна, но называлась она 4 -й. Четыре бронепоезда и части Етини прибыли в Мукден через 6 часов, при этом гарнизон крепости Байдаин разбежался. До самого утра японцы даже не шевелились, но в шесть часов по телеграфу поступило сообщение, что к вокзалу выдвигаются японские войска, приведены в боевую готовность бронепоезда. Ответная телеграмма Крестапа разрешала привести в действие основной план. За станцией Джанцзянь был взорун мост, находившийся на территории Китая, а не в провинции ляо -Дун. Обе железной дороги, а заодно и шоссейные мосты, связывающие оккупированную территорию Кореи с Китаем, были уничтожены. Скандал был раздут до небес. Китайские милитаристы покусились на святое, на международное право. С раннего утра казармы войск Чжанзулини были подвергнуты бомбардировкам с воздуха. В первом налете принимали участие только самолеты ДХ-9АХ с опознавательными знаками Красной Армии Китая, прикрываемые немногочисленными истребителями КБ-5. Самолетов от Зулини было в этом районе только два, один ДХ-9А и один Кошики-2, которые оказались захвачены армией «Ятини». Одновременно был нанесен удар в районе Цицикара, куда Цзулин перебросил еще летом шестидесятитысячный корпус, разместив его в Хингане, во внутренней Монголии. Командовал им тот самый генерал Фын Юйсан, который светился и в Москве, и во Владивостоке. Он имел советского советника, генерала Лина, камдива Примакова. После первых авиаударов, а там работали более тяжелые КБ-6, ибо пустыни, никаких японских наблюдателей. Тот сразу задействовал аварийную линию связи, связался с Москвой, затем с Харбином и заявил, что присоединяется к действиям КАК. Развернулся и двинулся на Пекин. Его основной противник, у УПФУ, заявил о нейтралитете. Его поддерживали англичане, которые предпочли не вмешиваться в этот эпизод, как они считали. Тем более, что Москва осудила вскрытие депочты и войска ОДВА заняли город Хайлар на западе Китая, выбив оттуда войска еще одного губернатора, незаконно вошедшего в зону отчуждения в начале года. Самого Лян Джудзяна они взяли в плен. В течение ночи стрелковый корпус Луцкого арестовал и блокировал всю китайскую военную администрацию на всех станциях КВЖД и разоружил все китайские гарнизоны. Причем тихо, практически без стрельбы. Никто, умирая в Задзолине, не рвался. Король оказался голым. Единственный серьезный бой состоялся в провинции Гирин у станции китрефу Это на самой границе с СССР. Оттуда в Гирин идет железная дорога, причем уже с перешитой колеей. Туда японцы направили несколько бронепоездов, надеясь таким образом обойти четвертую армию и ударить ее в тыл. И вот тогда только задействовали КБ-6, которые нанесли удар по мостам через реки Туманную и буэр -Хатонг. Там же произошел воздушный бой между авиацией КАК и японцами, вторгшимися в воздушное пространство Китайской Республики. Кстати, оказалось, что старенькие ДХ-9АХ гораздо точнее бомбят мосты с пикирования, а новые КБ-6М оказались специалистами по железнодорожным станциям. Попытки Японии вмешаться в гражданскую войну в Китае блокировались всеми странами. И Англия, и Франция через Лигу наций осудили эти попытки, а правительство Цао Куня было свергнуто первым в мире посадочным десантом, которым руководила Ли И. Он опередил и Фын Юйсана, и даже Етини, который вошел в Пекин на следующий день, когда над всем городом висели красные флаги Красной армии Китая. Шесть летающих лодок с десантниками приземлились прямо на Золотую реку. Цзэньшуйхэ, отделявшую закрытый город Гугун, от всего постороннего и арестовали Цао Куня его военного министра, брата Цао Жуи. Две крупнейшие военные клики, Джилийская и фэнтянская потерпели сокрушительное поражение. В руках у Е. находился промышленный север Китая. Его хорошо знали в Москве, и хотя оставалось множество вопросов во взаимоотношениях между ними и только вступившим в должность секретарем Гоминьдана Чен Кальши, именно тень объявил об окончании гражданской войны и создании Китайской народной республики, которую немедленно признала Москва. От ее реакции много чего зависело, и не для Ли и Вань и или Етиня. Они свое дело сделали, привели к власти левое крыло партии Китая. На должность главы госсовета ими были выдвинуты две кандидатуры – Джанго Тау или Даджао. Они люди не военные, им и карты в руки. Китай находится в огне гражданской войны уже 14 лет. То, что на защиту милитаристов никто не поднялся – факт сам по себе примечательный. А вот им, Илье и Кристаппо, придется отвечать по полной перед Москвой. Ни с кем из руководства не посоветовавшись, они нагнули и милитаристов, и Гоминьдан вели бомбежку мостов в непосредственной близости от границы СССР, провоцируя японцев начать агрессию против Москвы. Слава бог что сами не засветились в этой кутерьме. Это руководство не знало, что Илья лично принимал участие в боевых вылетах, планировании ударов, производстве воздушной разведки, подготовке и высадке диверсионных групп к интересующим его мостам. Без всего этого и самого тщательного планирования операция могла тормознуться на любом этапе. Да и Етинь давно, еще с 1918 года, знал, что всеми планами операции владеет и оперируют именно Илья, и связь между ними поддерживалась всегда. Отзыв на Салменьша уже пришел. Его требовалось перебросить в район Читы или в Москву. Радовал только одно – в шифровке, полученной вчера, присутствовало поздравление от того человека, который их послал сюда – Феликса Дзержинского, сопредседателя ВСНК. По этому документу выходило, что они оба награждены красным знаменем, без объявления в прессе. То есть глава правительства на их стороне, но существует множество инстанций, которые могут посчитать, что им виднее, что делать в Китае. Сегодня немного грустный Кристофер передает многочисленные дела. Связи, явочные квартиры, дела в его компаниях, заготовлены заранее доверенности, отчета, счета и деньги, за счет которых и существовала его Крестапа-сеть. Начали они эту передачу давно, где-то полтора года назад. Это же не ключи от квартиры. Завтра они полетят в Пекин, там на конспиративной квартире произойдет самое главное свидание. с главой разведки НКИД в этой стране товарищем Разиным. Разина Илья несколько раз видел на всяких встречах, даже пару раз говорил с ним. Тут его вербовать пробовал, наставлял на путь истинный, дескать, вышесоветский человек, герой революции, знаменитый конструктор, скитаетесь по миру. Наверное, будет смешно. Он же не понимает, насколько опостылила Илье эта игра, как она его отрывает от дела. Там же на встрече будет еще один человек, ни имени, ни фамилии, которого Илья не знает. И, скорее всего, и не будет знать. Он по их ведомству... Внешняя разведка у ГПУ ВЧК. тут ругать будет явно. Вечером Крестапу дома не сиделось, вышли на прогулку, затем довольно долго сидели в его любимом ресторанчике. Уезжать не хочется совсем. Что ты мне тут говоришь? Будто я не знаю. Как все-таки все изменилось? Помнишь, как все начиналось? Приехали понеслось. Помнишь, как тебя Зальцман и Версаль подвозили, а ты пьяненького изображал? Конечно. Но вот сейчас мне хочется надраться до поросячьего визга. Да пей, я же рядом, а машина у входа. «Одному скучно!» — он по-московски растянул «ша» в слове «скучно». Его ждала неизвестность и отказ от привычного уже образа жизни. Это его немного пугало, но расслабиться здесь он себе позволить не мог. Дом тоже чужой, там также приходилось играть, и антрактов у него не было. Илья наплевал на все местные обычаи и не стал заводить себе обслугу. Этим занимался ли и он приглашал людей для уборки и командовал поставками всего и вся. Но сейчас он явно пойдет на повышение — так как прогремел на всю страну, да и все газеты мира разместили его фотографию. Стал слишком заметным для помощника. Так что и эту сторону жизни Илье придется менять каким-то образом. В Пекине оказался старый знакомый, товарищ Артузов. Его больше всего интересовал вопрос о том, что оба резидента раскрылись, так как сыграли в открытую с двумя темными лошадками Гатау и Даджау. Он остался на квартире, в которой они и встретились, в отличие от Разина, который почти сразу ушел. — С тобой, Кристалл, все понятно. Поедешь в Ригу домой, можно сказать. А вот с тобой, Илья, вопрос пока открыт. Сейчас сидишь и не высовываешься, ни во что не лезешь, особенно в камеры и газеты. А мы подготовим операцию по твоей эвакуации. Есть одна мыслишка, но пока рано об этом говорить. Так что ты на консервации. — Зачем тогда Разину показывали? — Из-за этой мыслишки, — многозначительно сказал он. — Тогда, может быть, мне в таха перебраться? — Нет, ни в коем случае. Ты возвращаешься к своей авиакомпании. И ждем, когда клюнет крупная рыба. Или я понял, что предстоит проститься и с этим заводом. А сейчас надо опять ждать. Ждать у моря погоды.